Глава пятая. Больше меня не несло беспомощного в потоке. Напротив, я лежал на чем-то устойчивом и сухом, но я не сразу открыл глаза, удержала какая-то примитивная потребность узнать все, что возможно, при помощи других чувств, прежде чем показать, что я очнулся. Боль в бедре все усиливалась, и я старался не думать о ней, чтобы иметь возможность «Заняться чем-нибудь другим!» Дул холодный ветер, заставляя меня трястись и дрожать. Прижав руку к поверхности под собой, я ощутил песок и гравий. Прислушался. Недалеко от меня журчит вода. Слышен легкий шорох, как от ветра в растительности. Но больше ничего я не узнал. Я открыл глаза. Высоко, очень высоко по-прежнему висят тучи, превращая день в сумерки. Но между ними и мною ветка, серо-белая, без всякой листвы, словно памятник давно погибшему дереву. Я оперся на руки и попытался приподняться повыше. Мир снова качнулся. Меня вырвало, изо рта хлынула вода, тело содрогнулось от спазмов. Тогда рвота прекратилась, я снова приподнялся с отчаянной решимостью, пытаясь разглядеть, где лежу. Осторожно поворачивая голову огромными усилиями воли, борясь с дурнотой, я увидел полоску берега и всего в нескольких дюймах от себя воду. Справа от меня груда камней Между ними старый побелевший плавник обозначает предельный уровень подъема воды во время наводнения. Мои шлемы и меч исчезли. Повязки, наложенные Дахаун на рану, ослабли. На них появились новые пятна крови. Но насколько могу судить, я один. То, что унесло меня по течению от брата и друзей, не потопило, но предоставило, может быть, более горькой судьбе одиночество в таком месте, где рана не даст мне возможности спастись. Но мы, уроженцы из Скарпа, упрямый народ. Известно, что мой отец никогда без борьбы не смирялся с любым злом, которое приносила ему судьба, поэтому, несмотря на боль, я подполз к камню, который может послужить опорой. Со стонами, весь покрывшись потом, я встал на ноги, тяжело опираясь о камень, и принялся внимательно разглядывать, где оказался. То, что я увидел, не внушало надежд. Я находился не на берегу реки, а на маленьком островке в самой середине течения. Судя по тому, что меня окружает, временами этот островок полностью уходит под воду. На нем ничего не растет, только камни и застрявшие между ними куски плавника. Я вспомнил о том острове, на котором мы укрывались в ночь, когда Кате отправила порожденного ею духов в прошлое эскара, которое нам нужно было узнать. Но тогда я был не ранен, и нас было трое — Мы все были устремлены к одной цели. Оба берега реки по сторонам крутые и высокие, течение быстрое. Будь я здоров, мог бы сбросить кольчугу и попытаться плыть, но у калеки нет никаких шансов. Сильнее ухватившись за камень, я повернулся и попытался покрепче затянуть повязку на ране. Малейшее прикосновение заставляло морщиться и стискивать зубы, Но я сделал, что мог. Было холодно и влажно. Длительное лето, царящее в эскоре, здесь перешло в осень. Мне хотелось развести костер, и я глазами поискал дров. В сумке на поясе у меня кремень, но огонь может привлечь врага. Я медленно осмотрел берега. Дальше, за моим островком, еще один. Больший по размерам и кое-где поросший зеленью. Место, где трудно рассчитывать на гостеприимство, но все лучше, чем мой насест. Мне хотелось туда, но я понимал, что не справлюсь с течением. «Если только...» Я снова осмотрел груда плавника, «можно ли соорудить плод?» Может, даже не плод, просто опору, чтобы голова держалась над водой, пока течение уносит куда-то вниз, в такое место, где я смог бы добраться вплавь до берега. А что потом? Безоружный, способный только ползти, я буду легкой добычей для расти серых или других недругов, населяющих эту землю. Но у нас врожденное свойство. Мы никогда не сдаемся без борьбы. Я наклонился как мог, не теряя своей драгоценной опоры, и потащил к себе плавник. Результаты меня разочаровали. Тонкие стебли, истертые водой, настолько высохшие, что легко ломались. Один достаточно длинный кусок я мог использовать как палку при ходьбе, но боль была такой сильной. Я так устал, что пришлось после каждого шага, потея и чувствуя тошноту, отдыхать. Островок настолько мал, что далеко уйти я не мог. Большая часть его скалистая, и я туда не мог подняться. Тем не менее, я собрал куски плавника, до которых мог дотянуться, в груду и опустился рядом с ними. Как их связать, я пока не мог решить. Если бы у меня сохранился нож, я мог бы нарезать на полоски одежду. Но нож тоже пропал, а на скалах не было никаких вьющихся растений, которые можно было бы использовать с такой целью. Может быть, снять кожаную рубашку, которую я носил под кольчугой, чтобы она не натирала грудь и плечи, и сделать из нее мешок. Набить его сухим плавником получится опора. А поплывет ли она? Все вокруг затягивалось дымкой. Я больше не мог связно мыслить. Упрямо держался за свою идею, не зная, осуществима ли она. Хотелось пить. Я медленно подполз к тому месту, где река плескалась о гравий, опустил руки в воду и поднес горсть к губам. Потребовалось сделать много глотков, чтобы утолить жажду. Потом я плеснул воды в лицо, кожа на ощупь была горячей, мне показалось, что у меня лихорадка. Потом я принялся возиться с застежками кольчуги. Много раз приходилось останавливаться и отдыхать, прежде чем я снял ее. Больше мне не было холодно, напротив, жарко. Так жарко, что хотелось погрузиться в благословенную прохладу реки. «Зачем я снял кольчугу?» Что я должен с ней сделать? Я сидел, глядя на металлические кольца у себя на коленях, и пытался вспомнить, почему мне так важно было побороть слабость. Рубашка. Я расстегнул кожаную рубашку. Я должен ее снять. Но теперь мне было трудно сделать даже самое легкое движение. Оно требовало... Таких усилий, что я тяжело дышал между попытками. Жажда. Вода. Мне нужна вода. Снова я согнулся, пополз, раня пальцы агравий, и добрался до реки. Руки мои опустились в воду. Из воды навстречу мне поднялось какое-то чудовище. Зубастая пасть. Широкая и готовая схватить меня. В этот миг я видел только пасти зубы. Бросился в сторону и назад, упал на рану и потерял сознание. Проснись. «Килон!» Проснись, Даса, помоги ему проснуться. Прохладная влага на моем лице, но полное отчаяние крик звучит не в ушах. Он в сознании. «Килон!» проснись! «Если хочешь жить, проснись!» Ни он и ни не котея. Незнакомое мне прикосновение сознания. Тонкий пронзительный голос, который причиняет боль, как звук, может причинить боль уху. Я попытался бежать от него, но он продолжал прочно держать меня. «Просыпайся!» Я открыл глаза, ожидая увидеть чудовище из реки. Но вместо этого увидел бледный овал лица, а вокруг него высыхающие завитки тускло-серебристых волос, которые быстро превращаются в пушистое облачко. «Просыпайся! Руки тянут меня вверх! Что? Кто?» Она все время оглядывалась через плечо, словно боялась того, что может прийти из реки. Ее тревога была очевидна. Но для меня эта тревога не имела значения. Взглянув на меня, она нахмурилась. Мысли ее, как острые ножи, проникли ко мне в сознание и заставили действовать. «У нас мало времени, заключена сделка, и ты служишь платой. Хочешь, чтобы тебя отдали тем?» Я замигал, но ее настойчивая мысль разбудила во мне инстинкт самосохранения, который заставляет человека идти, даже когда сознание отступает. Я стал отвечать на ее толчки, а она тащила меня к реке. Но тут я вспомнил и попытался высвободиться. «Тварь! Тварь там!» Она крепче обхватила меня. Мысли ее яростно ударила. «Больше нет. Она подчинится мне. Ты должен уйти, прежде чем они пошлют за тобой». Как сильны были ее воли и решительность, что подавили во мне искру сопротивления, и я с трудом двинулся дальше и оказался в воде. — На спину! Ложись на спину! — приказала она. Каким-то образом я лег на спину, и снова меня потащили. Причем моя голова была над поверхностью воды. Мы направлялись вниз по течению. Моя спутница плыла, но и использовала течение, чтобы ускорить наше бегство. Потому что это было бегство. От холодной воды в голове у меня настолько прояснилось, что я понял — мы в опасности. Начался дождь. Крупные капли ударяли по поверхности воды вокруг нас. Тучи, наконец, проливали свой груз, которым так давно грозили нам. Я закрыл глаза от бьющих капель и почувствовал, что тревога моей спутницы усилилась. «Должны, должны выбраться на берег, пока не поднялась вода!» Уловил я ее торопливую мысль, и тут она испустила мысленный призыв, но настолько высокий, что я его потерял. Вскоре после этого я уловил ее мысль, полное облегчение. Последовали приказы. «Здесь мы должны уйти под воду. Вдохни поглубже и задержи воздух, когда я скажу». На мои возражения она не обратила внимания. Поэтому, когда ее приказ достиг моего сознания, я заполнил легкий как мог больше. Внезапно мы погрузились во тьму. Мы не только под водой, но должно быть под какой-то кровлей. Все боятся неизвестного, а моя беспомощность лишь усиливала этот страх. Неужели она не понимает, что я должен дышать, вдохнуть, немедленно? И тут моя голова вынырнула из-под воды. но и рот открылись для воздуха. Я глотал воздуха, а с ним сильный звериный запах, словно мы оказались в логове. Но вокруг нас по-прежнему плескалась вода. Было темно, однако моя спутница уверенно продвигалась вперед. «Где мы?» «В подземном выходе из норы асптов. Тебе нужно ползти. Ухватись за мой пояс и двигайся за мной». От усилий, которые требовались, чтобы повернуться со спины, меня снова бросило в пот. Но все же мне удалось повернуться в этом тесном проходе. Она помогала мне и направляла мое движение, помогла найти ее пояс, усеянный раковинами с острыми краями. Я ухватился за него, мы поползли и вскоре оказались в обширном округлом помещении. Из верхней его части струился призрачный свет. Поверхность под нами была покрыта высохшим тростником и грудами листвы, а стены, сделаны из засохшей грязи тоже смешанный с тростником и выровненный. Вверху потолка располагались маленькие отверстия, через которые поступал воздух, смешанный с сильным звериным запахом. Свет исходил и от другого источника. На стенах были беспорядочно развешаны обрывки растений, которые светились призрачным сероватым сиянием. Мы были не одни в этом куполообразном помещении. Прямо напротив нас сидело мохнатое существо. Большое. Если бы оно встало на мощные задние лапы, то достигло бы моего плеча. Голова круглая, без всяких признаков ушей, широкая пасть с выступающими зубами и лапы, снабженные длинными крепкими когтями. Встреть я это существо в другом обществе, отнесся бы к нему настороженно. Существо приглаживало когтями свою густую шерсть. Делало оно это с отсутствующим видом, продолжая внимательно смотреть на девушку, которая привела меня. Я не слышал ни звука, но был уверен, что они каким-то образом общаются. Девушка была Орсия. Но почему она привела меня сюда с острова, и от какой опасности мы спасались, я понятия не имел. Мохнатый обитатель логово подошел к отверстию, протиснулся в него и исчез. Внимание Орсии переключилось на меня. «Давай посмотрю твою рану». Это была не просьба, а приказ, но я повиновался. Потому что острая боль, которую смягчила снадобье даха, он быстро возвращалась, и я сомневался, что смогу долго ее выдерживать. Кроганская девушка извлекла острый нож и разрезала брюки и повязку на моей ноге. Хотя мне казалось, что в норе полутемно ей, по-видимому, света хватало. Она внимательно осмотрела мою рану. Лучше, чем я думала. «Лесная женщина разбирается в травах», — заметила Орсия. «Листы и корни не излечат тебя, но яд не распространится глубже. Посмотрим, что можно сделать». Приподнявшись на локти, я наблюдал за ней. Но она, прижав ладонь к моей груди, заставила меня лечь. «Отдыхай, не двигайся. Я скоро вернусь». Как животное она проползла в отверстие в стене из грязи, и я остался один. Головокружение, мучившее меня на островке, вернулось, а боль в бедре казалась пламенем, прожигавшим до кости. Мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем она вернулась, и мне потребовался весь запас выносливости, чтобы выдержать. Я знал, что у меня жар, и мне все труднее становилось не терять связи с окружающим миром. Орсия снова склонилась к моей ране. Ее прикосновения вначале вызвали резкую боль. Она покрывала рану какой-то влажной мягкой мазью, которую доставала из маленькой шкатулки. От мази распространялось ощущение прохлады, боль проходила, сменившись оцепенелостью. Трижды накладывала она слой мази, каждый раз делая небольшой перерыв, прежде чем наложить следующий слой. Потом поверх мази наложила какие-то листья. Закончив, она приподняла мою отяжелевшую голову и просунула мне в рот какие-то шарики. Я прикусил их, и рот мой наполнился солоноватой горькой жидкостью. «Проглоти». — приказала она. Несмотря на отвращение, я послушался, хотя меня при этом слегка тошнило и першило в горле, запив водой из раковины. Наконец Орсия уложила меня на импровизированный матрац, сооруженный из тростника. Я уснул. Последнее, что я запомнил, Орсия, свернувшаяся у противоположной стены помещения, что-то держала в руках. Этот предмет светился, и отблески пробегали по стенам. Однако, с какой целью это делалось, я не знал. Проснувшись, я обнаружил, что Орсии нет. Но голова была ясной, боль в ране едва ощущалась. Неожиданно мне захотелось наружу, на чистый воздух, без звериного запаха. И... Так сильно захотелось, что если бы у меня сохранился меч, я стал бы рубить им стены логова, удерживавшие меня здесь. Но когда я попытался сесть, то обнаружил, что мазь, наложенная Орсией, затвердела как камень и стала очень тяжелой. Я был так надежно прикован к месту, словно на меня надели цепи. Впрочем, мне не пришлось долго раздражаться из-за этого, потому что тут же появилась Орсия. Она несла что-то в сетки из водорослей. Мгновение она оценивающе разглядывала меня. «Хорошо. Яд больше не заполняет тебя. Поешь, чтобы вернулись силы, потому что в этой земле опасно. Всюду тебя поджидают копье и сеть». Она опустила сеть, развернула ее, и я увидел какие-то небольшие свертки из листьев. Голод. Да. Я очень хочу есть. Слишком долго тянулся мой невольный пост. Посмотрев на свертки, я понял, что меня не интересуют вкусы происхождения пищи, только сама пища. В листьях оказались кусочки белого мяса, влажного и, как мне кажется, сырого. Порция достала другой сверток с каким-то порошком, похожим на муку, и посыпала им мясо. Я готовился преодолеть отвращение, но обнаружил, что еда вкусная, и охотно поел. В сети оказалось также несколько очищенных корней с острым запахом, от них чуть щипал язык. Когда я закончил, Орсия свернула сеть. «Нужно поговорить, человек из загор. «Как я уже сказала, ты не освободился от опасности. Напротив». «Впрочем, в этих стенах тебе ничто не грозит. Долина далеко отсюда. Твои товарищи считают тебя мертвым». «Как я попал на тот остров?» Она извлекла гребень и принялась расчесывать облако своих волос, с бессознательным чувственным удовольствием приглаживая пряди. «За тобой или за одним из вас послали обору. Народ, кроганы как вы, жители суши, нас называете, очень встревожен и испуган. Страх вызвал гнев против тех, кто принес с собой опасность, как думает мое племя. Мы не собираемся отвечать ни на чей военный рок, только на свой». Вы со Футуром пришли к Ориосу и попросили нашей помощи. Но до вас приходили другие лорды, более великие. И после вашего ухода они прислали вестников, которых мы не посмели отослать. Мы не хотим ваших войн, понимаешь? Ничьих!» Ее мысленное прикосновение звоном отозвалось в моем сознании. «Оставьте нам наши озера и пруды». «Реки и ручьи! оставьте нас в мире!» Но обора захватил меня. Какое-то время она не отвечала, распутывала одну длинную прядь, как будто это было самое важное в мире дело. Но я догадывался, что она прячется за этим гребнем, как можно прятаться в густых ветвях дерева. «Вы призвали воду к войне с тасами?» Высвободили древнее оружие, которое Кроганы создали когда-то для давно умершего лорда. Теперь Тасы и те, кто их послал, винят мой народ. Говорят, что мы тайно помогаем вам. Те, которых пришлют к нам проверять, должны забрать с собой дань. Но зачем захватили меня? Ты один из тех, кто навлек беду, кто высвободил поток. Ты был ранен, и тебя легче было схватить, откровенно ответила она. Неожиданно я обнаружил, что с глубоким вниманием слежу за движениями ее гребня, и они не вызывают во мне тревоги. Неохотно, это нежелание еще больше встревожило меня, я отвел взгляд и посмотрел на купол над головой. Значит, табора решил что я легкая добыча. Ориас приказал, чтобы один из вас был захвачен, если это возможно. Он может использовать пленника как доказательство своих мирных намерений в переговорах с теми и, возможно, сумеет отвлечь от нас их внимание. Но если это так важно для твоего народа, почему ты освободила меня? Гребень ее застыл потому что приказ Ориаса тоже принесет беду. И, может быть, самую страшную. Разве ты не произнес слова и один из великих тебе не ответил? Откуда, откуда ты об этом знаешь? Мы те, кто мы есть, человек из Загор. Когда-то давным-давно наши предки были вашей породы, но они предпочли пойти другой дорогой. И постепенно появились мы. Однако нас породили силы, и когда-то мы отвечали на их призывы и приказы. Поэтому, когда пробуждается один из великих, мы все чувствуем это. И если ты тот, кому отвечают, ты способен выпустить на нас более грозные силы, чем те. Но Ориас так не считает. Ориас верит в то, что ему сказали будто ты лишь случайно наткнулся на заклинание, открывшее давно затворенные врата. И его убедили, что лучше отдать тебя в руки тем, кто сможет использовать такое орудие. Ни за что. Я тоже так говорю. Человек из Загор. Меня зовут Кемок. Впервые я увидел ее улыбку. Пусть будет Кемок. Если ты владеешь заклинанием, Я предпочитаю, чтобы им пользовались твои друзья из долины, а не те. Поэтому я пришла к тебе на остров. А это...» — я осмотрелся. «Это зимнее логово асптов. Они речные жители, и если правильно к ним обратиться, слушаются нас. Но время идет, и силы высвобождаются. Не думаю, чтобы ты смог по суше добраться до долины, — говорят силы тени». Скоро осадит ее. Я постучал по затвердевшему покрову раны. «Сколько мне еще лежать?» Она снова улыбнулась и отложила гребень. «Ровно столько, сколько потребуется, чтобы сколоть повязку. Кемок?» И она действительно принялась скалывать ее, действуя камнем и острием своего ножа. Я подумал, что эта застывшая исцеляющая грязь та самая, что вернула моего брата к жизни, ибо когда отпали последние куски, никакой раны не было, виднелся лишь полузаживший шрам, и я легко мог двигать ногой. Она снова провела меня через подводный туннель, и мы укрылись в зарослях тростника на самом краю воды. Было раннее утро, и над поверхностью реки плыл туман. Орсия принюхалась. Она глубоко вдыхала и медленно выпускала воздух из легких, как будто читала некое недоступное мне послание. «День будет ясный», — наконец провозгласила она. «Это хорошо. Тучи благоприятствуют тени. Солнце — враг тех». «Куда я пойду?» — она покачала головой. «Куда мы пойдем, Кемок? Оставить тебя одного в этой земле все равно, что вытащить поссоли из раковины и бросить беззащитного вафлю. Мы будем добираться по воде». И мы двинулись по воде. Вначале быстро плыли по течению реки, потом против течения небольшого ручья, текущего на юг. Хотя с лучами солнца местность казалась мирной, Я тщательно следовал указаниям Орсии. Однажды мы пережидали в тростниках у берега, она лежала под водой, а я дышал через тростинку. На расстоянии вытянутой руки от нашего укрытия небольшая свора серых в воду и рычала. Мою проводницу раздражало, что я не могу надолго погружаться под воду, что мне необходимо дышать. Я уверен, что одна она проделала бы это путешествие втрое быстрее. Ночь мы провели еще в одном покинутом логове речного обитателя. Это не было искусно построенное жилище Аспта, просто нора, вырытая в береговом склоне. Здесь Орсия рассказывала мне о своем народе и его обычаях. Я узнал, что она старшая дочь старшей сестры Ориаса и, по их законам родства, ближе к вождю, чем его собственные дети. В отличие от большинства своих сверстников, она любознательна и смела. Много раз уходила она из дома и путешествовала водными путями, которыми решались воспользоваться немногие мужчины. Она намекала на странные находки в горах, Потом раздраженно пожаловалась, что с приходом войны придется отказаться от таких исследований. После этого замолчала и уснула, свернувшись калачиком. Утро уже почти миновало, когда речка, по которой мы двигались, так сузилась, что плыть по ней дальше было невозможно. Орсия показала на горы впереди. «Проверяй направление по той вершине, Кемок». Если поторопишься и будешь осторожен, к закату доберешься до своей долины. Какое-то время я могу провести на воздухе, но не очень долго. Тут нам придется расстаться. Я попытался поблагодарить ее, но как можно поблагодарить за спасенную жизнь? Она снова улыбнулась и помахала рукой. Потом прыгнула в воду и исчезла, прежде чем я закончил то, что пытался сказать. Оглядывая на указанную ею вершину, я начал последний этап своего путешествия.